волчицы и пряности. Действие третье. Чтобы войти в Рибенхайгер, нужно миновать два поста проверки: один из самых стен, другой из тех, что расположились снаружи на всех главных дорогах, что ведут в город. В таких крупных городах движение всегда очень оживлённое. Множество людей приезжает и уезжает, и потому сначала необходимо пройти пост снаружи и получить подтверждение. И только потом можно направиться ко второму проверочному пункту в городских стенах. Все путешественники должны идти по утвержденным законам дорогам, на которых есть эти контрольные пункты, и предъявлять подтверждение при въезде, а те, кто не покажет его, будет немедленно отправлен назад. Эта манера сдерживает контрабандный увоз фальшивых монет. Проклятие всех больших городов. Дорога, по которой двигался Лоуренс со своей спутницей, практически не использовалась. Поэтому и противоречивый пункт не сказать, что уж прям был бедный, но все же простое по сравнению с пунктами многолюдных дорог. Солдаты, охранявшие его, и Нора, похоже, знали друг друга в лицо. Девушка легко, словно с помощью удивительного чародейства, провела в своих овес по узкой дорожке, мощёной камнем и деревом. Затем, когда их вещи проверили, проехал уже Лоренс Холла. И вот наконец то перед ними предстали могучие неприступные стеры города Рюбинхенгера. Все окрестные земли принадлежали именно этому городу, и не захватив сперва эти территории, взять Рюбинхенгер силой было просто невозможно. Иные жители гордятся тем, что их города защищены рвом или укреплениями из дерева земли. На рубинхангер же опоясывала каменная стена, увенчанная сторожевыми башнями, которые располагались по кругу на равных расстояниях друг от друга. По виду, он больше походил на крепость, нежели на обычный город. Преодолев первый кордон, путники оказались на возвышенности, откуда открывалась прекрасная панорама, увидев которую Хохла не смогла оторвать удивленного вздоха. Вокруг стен раскинули широкие поля, а меж ними пролегли дороги, тянувшие в разные стороны. То там, то тут виднелись крестьяне, подгоняющие свиней и вереницы торговых караванов. Вдалеке двигалось пятно, похожее на белоснежный ковер, стадо овец. Очевидно, по стаху были выделены обширные земли в окрестностях города. Стада насчитывает более 100 голов, и было отведено совсем не редкостью. Скорее всего, милый пастух вёл своё стадо в город на Забой. Все выглядело необычайно. Оторвавшись от этой прекрасной картины, они спустились с холма и пошли между полями. Город был просто огромным, и с возвышенности казалось, что он довольно близко. Однако, стоило пуститься в путь, как стало ясно, им еще идти и идти. Норе приходилось внимательно следить, чтобы овцы не поедали урожай с полей. простиравшихся по обе стороны дороги, поэтому прошло немало времени прежде чем они подошли к стене довольно-таки близко, чтобы как следует рассмотреть на ней узоры. Лоуренс на холпа потихоньку протянул пастушке по две серебряные монеты. Вот, как и договаривались. 40 Тория. Твое медные монеты грубой чеканки. 40 таких монет неудобно хранить, а две серебряные монетки, что дал Лоуренс, соответствовали примерно 45 тория. Он заплатил больше установленной суммы, еще и до того, чтобы вызвать чувство благодарности. Торговец действительно был поражен талантом пастушки, хотя к счастью, они так и не столкнулись с волками. Даже Холл высоко оценил ее способности. Очевидно, когда-нибудь девушка превзойдет в своем мастерстве всех пастухов, так что Холодно, что было бы выгодно инвестировать в их дружбу. Ну, здесь больше, если обменять. Это мой вклад. Вклад? Да, ведь знакомство с хорошей пастушкой залог будущей прибыли от продажи шерсти. Он старался говорить как расчетливый торговец, Нора весело рассмеялась и с радостью приняла две серебряные монеты. Мы некоторое время пробудем в торговой гильдии Роуна, так что когда снова соберетесь вести овец в поле, приходите сначала туда. Возможно, я смогу познакомить вас с торговцем, которому понадобится защита. Хорошо. Но я должен кое-что спросить. Вы будете водить путников только этим путем? Я могу сопровождать до Касрата и Парасона. А, да. еще до Рамтора. Касрат это Захудалый городок, где нет ничего интересного. А вот услышав о рампоре, Лоренс удивился. Это необычное место, на которое не распространялась власть Рюбинхайнгера, контролирующего все ближайшие районы. В городе, согласно карте, можно было попасть, если на середине только что пройденной им дороги повернуть к северу. Он расположен был не так уж и далеко от Рюбинхайнгера. На дорога к Крамторе пролегала через глухой лес, так что путешествие по ней заставляло нервничать даже рыцарей. Поэтому город никогда не подвергался нападениям из Ребенхенгера, хотя это единственный оплот язычников в округе. Более менее безопасные дороги, по которым обычно ходят до Крамтора, делают очень-очень большой крюк, так что едва ли Нора говорит о них. Получается, у нее и правда есть смелость идти сквозь этот зловещий лес. Раз она предлагает короткий путь, найдется немало торговцев, которые отправятся с ней в Рамтору. До да, Рамторы? Тогда наверняка будут желающие. Ее лицо озарило улыбка, и Нора низко склонила голову в знак благодарности, как это принято делать у бедняков. Что ж, мы пойдем через юго-восточные ворота, так что здесь придется попрощаться. Да. Но мы еще встретимся. Он кивнул Норе, зазвонив свой колокольчик и развернул повозку влево. Рбингенгейн огромный город, и не только больших ворот в нем 17. Среди них есть специальные вход и выходы для людей с небольшими стадами овец и другим скотом. Нора должна была пойти через один из них. К тому же у Рбингенгера сложная запутанная внутренняя планировка. Обычно для всех развитых городов это полнепривычное дело, поэтому удобнее было зайти через ближайшее к месту назначения ворота, насколько бы они ни были велики. Лоуренса захотелось еще раз взглянуть на нору, и он обернулся. Пастушка все еще провожал его взглядом. Заметив, что Лоуренс обернулся, девушка помахала ему. Казалось, ей не хотелось расставаться. Он подумал, что нужно ответить, но побоялся, что Холлы его засмеет». Лоренс бросил на Волчиту осторожный взгляд. Холл заметила это и внимательно посмотрела на него. "Думаешь, настолько злобная?" Лоренс усмехнулся, помахал Норе в ответ и снова сел прямо. "Не терпится узнать, как ему же на вкус персики в меду." "А, вспомнила." Лоуренс как раз прикидывал, какую пошлину завоз доспехов придется ему уплатить. и Напоминание о лишних тратах было очень нек, Ты же не передумал их покушать? Чуть склонив голову на бок, она одарила торговцу жутковато угрожающей улыбкой. Лоренс закатил глаза и, как молитву пробормотал: Если их не протатут купить не получится. Конечно, продают. Сказала она с полной уверенностью. Кстати, ты и сама, наверное, догадалась, но постарайся во время инспекции как можно больше походить на монахиню. Если они решат, что мы из церкви отнесутся снисходительнее. Догадалась. Я, знаете ли, не глупая и понимаю, что в таком большом городе лучше быть тише воды, ниже травы. Но разве я выгляжу как монахиня? Вполне себе. Ляпнул он. что думал? Но тут уж пожалела об этом, ведь Хола не терпела от церковь и вполне могла разозлиться из-за подобного сравнения. Ха -ха -ха -ха. Похоже, значит. Однако Хола было очень даже весело. Ты не злишься? Что? С чего бы мне злиться? Ну, Но... всё-таки члены церкви как не крути в твоейроде. Вовсе не обязательно. Среди верующих есть и приятные люди вроде тебя, а монахи необычно очень добрые. И даже я, волчица, вижу, что многие из них весьма красивы, ведь красота свойственна всем созданиям. Понятно, подумал Лоренц и с облегчением вздохнул, обрадовавшись, что Хола не разозлилась. Среди монахи неправду много красавиц. Они строго придерживаются принципов добродетельной бедности, чистоты и краткости. Кроме всего прочего, монахини часто становятся в внебрачной дочерей аристократов. Многие женщины используют свою красоту в надежде покорить аристократа и стать его любовницей. Также немало мужчин мечтают вскружить голову богатой девушки стихами и военными подвигами. Как правило, дети из несловных связей вырастают более здоровыми и более красивыми, чем рожденные в законных браках, потому что люди, добивающиеся любви сильных и богатых, Сами весьма прилекательна. Конечно, присутствие таких отпрысков в высшем свете явно приводит к конфликтам с законными наследниками, из-за чего внебрачные дети, как правило, отдаются в монастыри. Неудивительно, что в монастырях так много красивых юношей и девушек. Я бы точно не смогла жить то и дело падая в обморок из-за постоянных постов. В ответ на эту реплику Лоуренс по-доброму рассмеялся. Так они болтали, пока ехали по дороге вдоль городских стен. Наконец-то перед ними показались оживленные толпы. Огромные створки юго-восточных ворот были распахнуты. Одни въезжали, другие одновременно с ними покидали город. На въезде проверяли людей и их вещи. Инспекторов было довольно много, поэтому, несмотря на толпу, ждать практически не приходилось. Но если при въезде в парасон люди встраивались в очередь, тут Не было ничего подобного, и власти никак не пытались навести порядок. В итоге, не зная, как здесь заведено, можно было стоять в очереди долго, так и не войти. Но Лоуренс хорошо знал, что же нужно делать. Он осторожно присоединился к толпе, стараясь ни в коем случае никого не врезаться, ловко проехал сквозь большую группу людей, которые впервые прибыли в Рибенхаенгер и не понимали, как тут это всё устроено. И въехал в сводчатые ворота. В случае войны их придется защищать в первую очередь, потому что стена здесь особенно мощная. Растягиваясь, наглядываясь, Лоуренс поднял глаза и увидел подвешенную сверху Герц. Решётку из толстых деревянных брусьев, стоя на воротах, он всегда представлял, как она падает на него, и холодел от ужаса, хоть бы никогда не слышал о подобных случаев. Сразу за Герцей была дыра, из которого на врага прорвавшего защиту. Леле кипящее масло. Вокруг дыры цвет камня отличался. Вероятно, когда-то ей довольно активно пользовались. Они миновали ворота, и увидели перед собой инспекционный пункт, где проверяли въезжавших и выезжавших, а за ним уже виднелись улицы города. Все большие города, которым принадлежал и Ирубенхейгер, кстати, невозможно расширить из-за массивных крепостных стен, поэтому дома в них ставятся все выше и выше. В этом городе высоких строений было особенно много, и пройдя сквозь ворота, человек видел перед собой город, похожий на переполненный трюм корабля. Уже отсюда хорошо было заметно теснящиеся строение. Ярким пятном на этом фоне выделялась высокая крыша знаменитого собора. Эй, ты, торговец! Лоренс тут же нашел с гадом кричавшего. На него указывал пальцем солдат в легком кожаном доспехе. Не зевай, а то врежешься в кого-нибудь. Прошу прощения. Холод захихикала. Следующий. Ты. Да, ты, торговец, которого только что отчитали. Вот не было, поэтому людей выбирали произвольно. Проигнорировав неприятный оклик, Лоренс спокойно и с достоинством подъехал к инспектору и поклонился. Подтверждение. Небрежно спросил тот, всем видом показывая, как он занят. Вот оно. Хм. Из Порсана груз «Доспехи. Двадцать комплектов. Торговля за стенами строго запрещена, поэтому количество товара неприемлемо должно совпадать с числом указанным в подтверждении. В Ответ инспектор недоуменно заморгал. «Доспехи? из Порсоно? Да. Я купил их в компании Латапиарона. Что-то не так? Рейбенхенген начинался с укрепления построенных в древние времена рыцарями. Они сражались с язычниками, и до сих пор это был очень важный центр снабжения воинов, отправляющихся на северные края. Именно поэтому в город привозили снаряжение из множества близлежащих земель, и оно прекрасно продавалось. Так что реакция инспектора показалась Лоурусу очень необычной, но инспектор ничего не ответил, пока просто покачал головой и заглянул в телегу. там лежали обмотанные кожей цепями шлемы, латные рукавицы, кирасы, наголенники, связанные веревками в комплекты. Всего было двадцать штук. За меха с вином, даже если их и везли на продажу, уже полагалось тоже платить, но они с холы их давно сушили. Инспектор досмотрелся, что внутри нет ничего подозрительного, но все же Забрешисти телегу, быстро проверил, не спрятали ли где-нибудь облагаемые высокой пошлиной и драгоценные камни, и вылез. Он пусть и поспешно, но внимательно осмотрел все, вплоть до небрежно сваленной соломы до костра. На определенно, сюда ничего нельзя было провести в тайне. И правда, доспехи спехи и спора сна. Будете платить пошлину деньгами или товаром? 10% налог на доспехи стоимостью в 100 лемионов будет равен 10 лемёнам. 10 лемионов это больше 300 серебряных тарений. Обычно у торговцев не бывает такой большой суммы серебряных монет, да и самому инспектору было бы тяжело их пересчитывать, так что, отдав вместо денег часть снаряжения торговец сразу же решил пару проблем. Поэтому Лоуренс ответил, что заплатит товаром, и вздохнул с облегчением, услышав, что в ответ от инспектора мудрое решение. Вон там оставь два комплекта. Инспектор отметил что-то гусиным пером на бумаге, лежавшей под рукой, и протянул ее Лоренсу. Два комплекта из двадцати как раз составляли 10%. Сумма была вполне справедливой, и Лоуренс смиренно кивнул, принялся за бумагу. Холов в свою очередь вела себя очень сдержанно, совсем как монахиня, так что к ней никаких претензий-то и не было. Ветрибенхенгер, церковный город, и здесь было опасно сомневаться в честности священников и монахинь. Довольны, что им удалось-таки благополучно миновать проверку, Лоуренс расслабился, и спрыгнул с телеги, а потом пошел пешком, держа ложеть под узды. В этом месте люди двигались плотным потоком, и управлять скотилой было бы непросто, да еще и небезопасно. В пункте сбора пошлины стоял, Гул, словно на поле битвы мелкие фигуры в самых разнообразных и необычных одеждах. Слышались голоса, молящие о снижении и установленной суммы. Лоренс, конечно, не стал таким заниматься, ведь это были глупости. И С видом кроткой овечки он передал сборщику два комплекта доспехов. Когда он вместе с товарами протянул бумагу, полученную от инспектора, сборщик нахмурился. Похоже, возникли какие-то сложности, и Лоренс занервничал, но в итоге обошлось без вопросов. А Лоуренс так и не понял, в чем же было дело. Проверку он прошел, и ладно. Выехав с улицы, он скачил на козлы. Инспектор действительно очень странно отреагировал, когда Лоуренс объяснял, что ведет именно доспехи. Но главное, их пропустили, а значит, не стоило волноваться. Так он себя успокаивал, но тревога его не оставляла. Слушай, вдруг спросила Холла. Лора же напрягся, ожидая чего-то очень неприятного. Что? После небольшой паузы Холла ответила. Я проголодалась. Лоренс молча смотрел перед собой, игнорируя ее просьбу точно так же, как и собственное внутреннее чувство беспокойства. В Рибенхайнгене есть огромный собор, который видно ото всяту. Город разрастался вокруг него. Условно Рибенхенгер можно различить на две части: старый город рядом с храмом, окруженный древней стеной, и более новые районы. На юге почти круглого города располагались самые большие ворота, такие огромные, что с легкостью пропустили бы осадочное орудие. Войдя через них, люди оказались на широкой площади великолепию, которое позавидовали бы даже иностранный король. Ее украшал большой фонтан, выполненный в новейшей южной технике, а рядом находился рынок. Площадь окружали ряды солидных и богатых торговых домов, за которыми можно было бы обнаружить здания небольших торговых компаний, а также дома и лавки ремесленников. В в Рибенхайнгере было пять площадей. Они образовывали пятиугольник вокруг собора, и вершиной пятиугольника как раз-таки были южные ворота. Каждая площадь выделялась своими особенностями, словно в город, в городе. В и Лоренс выехали через южно восточные ворота. Здешняя площадь по сравнению с южными выглядела скромнее, но все же была довольно большой. В центре стояли памятники рыцарям, прославлявшим себя в битвах с язычниками, отцам церкви Святым, особо отличающимся в миссионерстве и проповеди. На площади выстроились огромное количество магазинчиков. Но были и те, кто торговал прямо на земле, расстелив циновку. Вокруг бронзовых стады магазинов не было. Там расположилась группа музыкантов с менестрелем, играющим на флейте, и комидианты в причудливых костюмах, устраивавшие занимательное представление. К пёстрой толпе примешался странствующий монах в лохмотьях. Он проповедовал, сжимая в руках толстый фолиант Священного Писания. И ему с жарким интересом внимали ученики Бродяги, одетые еще проще. Видимо, в этом городе было обычным делом купить легкую закуску, съесть ее, наблюдать за представлением, затем, как следует отраславившись, послушать проповедь и снова настроиться на серьезный лад. Лоренса Холла сняли в гостинице комнату на двоих. Поставили лошасти легкой встали и собрались было в торговый дом, чтобы заняться делами, но их соблазнили аромат, доносившиеся из лавочек. В итоге они направились туда. И в итоге купили миногу. Она была зажарена в масле. Довольно вкусная. Минога была дешевой закуской, которая встречалась на каждом шагу. У нее был легкий земляной запах, но это компенсировало вкусом масла, потому что они ели его с большим аппетитом. Не успел Лоренса, помнится, как они уже стояли около река и наблюдали за игрой комидиантов. Да и попивали пиво. <свес> Куста! Хола залпом осушила кружку, не заметив, что у нее на губе осталась пенка, и тут же заказала следующую. Торговец рад был услужить такой бойкой покупательнице, а Хола с полудней пила вино и закусывала огурцом, от совсем перестала походить на монашку. Но сейчас рядом с Лоуренсом, который выглядел типичным торговцем, образ монахини не только помешал бы. Ведь нет ничего более подозрительного, чем монашка, гуляющая по городу с торгашом. Сейчас на плечах Холла была накидка из кроличей шкурки, сложев вплачно обернула ими бедра, превратив его в некую подобие юбки. Скрыв свой хвост, Резвые ушки волчица спрятала, повязав на голову косынку, как это делают продавщицы в ларьках. Мгновенно преобразившись, она превратилась в обычную горожанку. Хола никак не выделялась на фоне молодых девушек, которые отдыхали на площади, улизнув с работы и пила совершенно не заботясь о цене. Можно было подумать, что девица просто использует молодого странствующего торговца, вытягивая из него деньги, и правда. Когда Лоранд заплатил лавочнику вперёд, Тот бросил на него понимающий взгляд, прям как на бедолагу, поплатившегося в когтих хладнокровной красавицы. Немного, правда, раздражало. Лоренс ответил Горгольке ухмылкой. Ему стало немножко неловко, ведь отчасти тот был прав. <клых> пиво вкусное. Да и вообще город веселый, да? Веселый, Вот только нам нельзя расслабляться. Следует быть предельно осторожными. Ни в коем случае не ввязывайся ни в какие переделки с рыцарями или наемниками. Будут большие неприятности. Положись на меня. Лоурен, сомневаясь, что это возможно, грустно вздохнул. Ну что, давай выдвигаться. Момент был очень подходящий. Он как раз допил вторую кружку Холла четвертую. Следовало остановить уже ее, и начить Будет пить до глубокой ночи. Мужа, ну, пора идти? но я еще хочу выпить. Можем позже продолжить. Пойдем. Холмс взглянула на кружку, потом на Лоуренса, и в конце концов, сдавшись, дошла от Лэлика. Спасибо, что зашли. Крикнул хозяин вслед Холлу и Лоренсу, но звук его голоса потонул в гамме окружающих толпы. И куда мы идем? В торговый союз. Эй, ты бы рот вытерла. Наконец, Холла заметила, что у нее на губе осталась пивная пенка. И хотя было она его вытереть своим рукавом, но внезапно передумала. С неожиданной проворностью она схватила рукав Лоренцо и провокнула им. Ах ты! Я тебе это припомню. Ты и так меня уже по лбу стукнул! одной рукой. Хло прикрыла голову, а другой крепко стиснула руку Лоренцо, как будто ему боялась потеряться в толпе и глядела на него в упор. Однако её злость тот щелчок уже быстро прошла. Ну послушай. Чего? Тебе обязательно брать меня с собой. Я бы лучше еще выпила на площади. Опасно оставлять тебе одну. Однако холо сначала удивилась, а потом явно не понимала, что он имеет в виду, и смущенно улыбнулась. Да, я и правда слишком красивая, чтобы оставлять меня без присмотра. Сейчас, распустив свои прекрасные каштановые волосы, Хола действительно привлекала внимание окружающих. Многие бросали взгляд на Лоренса, идущего вместе с ней за руку, завистливым взглядом. Да он и сам бликовал. когда шёл рядом с Холо. Но переживал он все таки не из-за ее красоты. Он боялся, что волчится, оставшись одна без какую нибудь историю. На площади, конечно, весело, но, как и во всех людных местах, там запросто можно нарваться на неприятности. Будет отнюдь не до смеха, если вдруг откроется кто же холо такая. Как бы красиво ты ни была, это не поможет отвертеться от солдат или рыцаря церкви. Если ты, опьянев, случайно покажешь свои уши или хвост, нам конец. Тогда я нападу на них, а потом схвачу тебя зубами, и мы бежим вон из города. Я могу перепрыгнуть вот эту вот стену. Разве разве не было такой старой сказки про рыцаря и принцессу? Где рыцарь спасает плененную принцессу? Да, да. Олла говорила с большим энтузиазмом, но представив, как она, превратившись в волка, хватает его зубами и бежит из города, Лоурах не нашел ничего романтичного. Скорее всего, он содрогался от страха при мысли, что его сожмут огромные челюсти. Только этого нам не хватало. Да уж, если похитят тебя, спасать вряд ли кто-то кинется? А хмуро посмотрел на волчицу, а та ответила шутливой улыбкой. Пробравшись сквозь толпу на площади, они двинулись на север, по узкой-узкой улице мимо ряда лавочек, выстроившихся под блистательным на солнце навесом. И здесь не было торговых компаний, только представительства и союзы. попадали здания коммерческих ассоциаций объединявших торговцев из разных городов и здания союзов мастерских возведённые торговцами шестяными тканями мир суров и любой торговец беззащитник перед лицом многочисленных опасностей если подобная защита рыцарей – это шлемы и латы то броня торговцев профессиональные союзы Большой коммерческий союз состоя니 на равных противостоять всему злейшему врагу государству, которое злоупотребляет властью. Всем известна история о том, как торговцы из 18 стран и 23 гильдии объединились в сильнейшую в мире экономическую ассоциацию и молниеносно одержали грандиозную победу в войне против страны с армией в 14 тысяч бойцов. Это яркий пример того, какой огромной силы обладает союз ради общей выгоды, который нипочём даже государственной границы. Овыстроившись в ряд здания ассоциации и союзов выглядели очень богато, и все их посетители вели себя предельно вежливо. Сдержанность была просто необходима. Без нее спор между давними конкурентами, например, мясником и рыбаком, мог перерастать в драку, о которой стало бы известно в городе. В торговле без доверия и хорошей репутации но никак не обойтись, поэтому очень важно вести себя достойно и не пятнать доброе имя своего союза. Так, мне нужно уладить кое-какие дела, поэтому подожди здесь, сказал Лоуренс, когда они подошли к зданию его торгового союза. Глядя на дом, выкрашенный в главные цвета родных краев, он ощутил прилив ностальгии, но предпочел было не делиться с Хола своими чувствами. Ведь ее родина была очень далеко отсюда. Рассудив так, он старался выглядеть абсолютно спокойным. Холла посмотрела на него сверху вниз. Разве не хочешь отвезти меня туда и похвастаться перед своими земляками? Похоже, она заметила, как он гордится ее обществом. Но Лоренцо уже нельзя было здеть подобными замечаниями. Обычно после такого хвастовства следует свадьба. В краях, откуда я родом, очень сложная свадебная церемония. Ты готова к этому? Вообще-то так было почти везде. Холо много знала о жизни людей и должна была представлять себе, что такое свадьба. При упоминании церемонии ее личика сморщилось отвращение, и она помотала головой. Я быстро управлюсь. Если спокойно подождёшь, куплю тебе сладкий пирожок. Не обращайся со мной как с ребенком!» То есть ты не хочешь сладкий пирожок? Хочу. Хилл ответила с таким серьезным выражением, что он невольно рассмеялся. Оставив ее, Лоуренс наконец-то поднялся по каменной лестнице и постучал в дверь торгового союза. Дверный молоток отсутствовал, намек он то, что дверь закрыта для посторонних и стучать в нее не нужно. Он немного подождал, но ответа так и не последовало. Вероятнее всего, все ушли на рынок. Лоуренс приоткрыл дверь. Внутри было совсем тихо и пусто, как он предполагал. На первом этаже находился просторный холл для члена торгового союза. Обычно отдыхали и выпивали но сейчас стулья громоздились на круглых столах, а у стены стояла швабра. Похоже, шла уборка. За год ничего не изменилось. Разве лишь хозяин сидевший за стойкой напротив входной двери. Он уже начал лысеть. Наверное, его живот, который прежде был немаленьким, стал еще больше. Но хозяин по всей видимости не очень-то хотел вставать со стула, и у Лоранса не появилось возможности проверить свою догадку. Мужчина оставил свои дела и посмотрел на гостя. Тепло улыбнувшись, хозяин вместе приветствие начал потешаться над ним. Это что за бездельник? Похоже, тебе надоело работать, расслоняешься по заведениям в такой час. Может, тебе переодеться победнее и отправиться в таверну по карманам шарить? По-настоящему великий торговец зарабатывает не почка ботинок. Единственная грязь, которая ему позволина чернила на кончиках пальцев. Если торговец целый день ходит по рынку, он всего лишь третий разрядный торгаш. Или я не прав? Учитель всегда встречал его вот так вот, когда Лоуренс был юным учеником, ему казалось, что хозяин издевается, и его это ужасно злило. Но в какой-то момент Лоуренс научился парировать спокойно и с юморком. Верно ответив Флоренс, щелкнул каблуком, выпрямился и подошел к стойке. Мужчина крепкого телосложения, сидевший за ней, хлопнул себя по лбу и громко рассмеялся, оценив отчёточника. Да тебе палец в рот, не клади! Добро пожаловать, сынок. Хватит меня так называть. Что ты болтаешь? Все члены союза Роуна, мои сыновья и дочери, Охмельнувшись, он пожал Лоуренсу руку. Такие разговоры были для них обычными. Я помню, как ты пешком под стол ходил. Бог учит, что хороший отец должен знать всё о своих детях. Может, мне напомнить, как ты спер выручку сбежал со своими друзьями в и потом трясся от страха? Понял, понял. Я Крафт Лоуренс, сын величайшего из отцов, Якоба Тарантино. О, Крафт!» Ты уже целый год не появлялся в Рубинхайгене. Как там наши ребята в других городах? Молитвами святых отцов у них все хорошо. Ясно, ясно. Если ты был у наших, значит, хорошенько заработал. Когда кошелек набит, он оттягивает карман, а свисающие штаны не нравятся девушкам. Но ты ведь у нас любишь, чтобы все было с иголочки, верно? Тут ему нечего было возразить. "Официально в ответ на подобную завуалированную просьбу о пожертвовании", Лорен сказал. "Я слышал, что с годами люди хуже считают, но я уверен, что вы, мастер Якоб, сразу оцените эту сумму". Он не Николаеблес достал из кошелька прикованного к поясу десять серебряных монет и положил их на стойку, желая произвести впечатление. "Если бы он неохотно отдал две или три монеты, сейчас ополучил явным сбучком". Ему хотелось как-то впечатлить наставника. Да и прибыль от приятностей была внушительной. Этим щедрым пожертвованием он как бы хотел похвастаться. Гляди, как я теперь торгую. Якоб отдал Лоренцо широкой улыбкой. Кто бы мог подумать, что мальчишка, который мочился во сне, вырастет и будет приносить хорошие деньги? Я впечатлен! Хватит о детстве. Для меня ты навсегда останешься портящим простыни мальчишкой. Он пожал плечами и расхохотался. «Итак, раз уж пришел в такое время, значит, у тебя есть дело? Нужно бумаге заверить. Да. Поскорее бы ты стал торговцем при одном упоминании о котором всех в дрожь бросает. Да уж. Ответил Лоуренс посмеивающемуся якобы. и тут он вспомнил, что хотел еще кое-что И кое-чем спросить. Кстати, никто из наших случайно не хочет отправиться в Рамтору? Яко положил на стол гусиное перо и чернильницу и внимательно посмотрел на Лоуренса, вопросительно изогнув брови. Что за странный вопрос? Я придумал, как за деньги организовать короткий путь до Рамторы. Якоб сначала закатил глаза, но потом снова поглядел на Лоуренса и понимающе улыбнулся. «Ха-ха! Видимо, ты об этой пастушке. Лоуренс так удивился, что у него даже перехватило дыхание, хотя, если хорошенько подумать, вполне естественно, что торговец Рিবেনхенгера знают о норе. Неудивительно, что идея Лоуренса уже приходила кому-то в голову. На самом деле, куча ребят думала об этом. Особенно когда в тех краях, где она пасёта овец, закончили дорогу. Но всё же до сих пор никто не пользовался этой услугой и не просил защиты у девушки. Догадываешься почему? Тихо спросил Якоб шелестом заполняя свои бумаги. Потому что ничего не получится, со вздохом предположил Лоренс. Якоб задумчиво кивнул. Только она может там ходить и оставаться нетронутой. Все восхищаются очарованием и мастерством Феи Норы, но я думаю, не требуется объяснять, как к этому относится церковь. Скажу так: если тебе не нужны неприятности от занудных начетчиков, не связывайся с ней. Обмакнув перо в чернильницу, я хитро улыбнулся. Знаю, Фея Нора как раз в твоем вкусе, но я плохого не посоветую. Забудь о ней. Это была обычная утренняя беседа, но хозяин оказался уж слишком прозорлив, и Лоренц оставалась только грустно улыбнуться. Указать свидетельстве получателя или оставить строчку пустой? Укажите торговый дом Ремелио. Якобы на секунду замер и устремил на Лоренца взгляд истинного дельца. Ремелио? Если заранее знаешь покупателя, значит долговое обязательство? Да, на товары Поросона. А что? В лицо хозяина стало суровым так неожиданно, что иногда как будто рымбы внезапно появляются на поверхности озера, а потом облывает. Что ж, как будешь там поймёшь. Вот, держи свое свидетельство. Когда торговец продает товары какой-либо компании в первый раз, опасность заключается в том, что ему помогут очень сильно сбить цену. По и пасти у этого почти не случается. Но в таких больших городах, как Рубинхенгер, бывает довольно часто из-за тесных связей между гильдиями и торговцами в городе, где каждый день заключаются сделки на огромные суммы, небольшие операции все равно что пыль под ногами. Важно дать понять оппоненту, что ты член союза и к тебе нельзя относиться пренебрежительно. Лоуренс был уверен, после упоминания дома Роуна к нему проявят должное уважение. Нашему торговому союзу покровительствует святой Рамбальдос. Буду молить его о твоем успехе. Да. Рассеян ответил он Якобу, который явно что-то не договаривал, и забрал документы. По своему опыту Лорен знал, даже если продолжить расспросы, ему ничего никто не объяснит. Раз так, значит, нужно немножко подумать или навести справки, и тогда он поймет, в чем же дело. обычно так бывало в подобных ситуациях. «Ну что же происходит? спрашивал он себя. На месте все узнаешь. Это же ты. Ты наверняка ибернёшь ситуацию в свою пользу. Слова якобы еще больше запутали Лоренса. Ну, раз он все поймет там, Значит, нужно лишь только идти? Вероятно, цена на какой-то товар очень сильно изменились, и в компании Ремелио, сейчас бардак. Без труда придумав это объяснение, Лоуренс поблагодарил хозяина и откланялся. Он здесь только продать свой товар, а бесполезные раздумья только лишь отвлекают. Торговцы положили руку на дверную ручку, но вдруг голос якобы остановил его. Когда Лоуренс обернулся, он увидел его веселое лицо. «И кстати, не торопись с девицами. Даже эта маленькая фиенора тебе не по карману, а уж городская девушка и подавно тебя разорит. В комнате было окно, но не застеклено, как в больших компаниях. И вместо стекла натянули пропитанное маслом льняное полотно, через него проникал свет, но выглядывать наружу, разумеется, было невозможно. Однако хозяин явно знал на ходу, оставшись равноше, ведь для того, чтобы держать торговую компанию в чужих краях, необходимо быть очень внимательным к происходящему. Я не трачу, когда не получаю ничего взамен. Ха-ха-ха! Бывай, писающий мальчик. Лоуренс в ответ лишь усмехнулся, вышел и закрыл дверь за собой. Из за которой приглушенно доносился смех хозяина. Ему вспоминались те деньки, когда он был нетерпеливым юнцом и жаждал скорее превзойти старших торговцев, таких как Якоб. Он чувствовал ностальгию по тем временам, но еще ему было чутка горько, и его сердце холодило беспокойство. Я все же еще молод, сказал он себе, посмотрев вниз на основание каменной лестницы. Как раз в этот момент Холла обернулась к нему. Ха. Вот он и вышел. Это мой друг. Хола без застенчивости указала на Лоуренса пальцем, сидя на каменных ступеньках. Под ней были двое парней, похожих на подмастерьев. Они выглядели как ровесники Холы в человеческом виде. то В руках держали мешки и казалось, как крашли куда-то по поручению родителей. Мальчишки, которые похоже только вчера начали бриться, посмотрели на него с большой неприязнью. Лоренса совсем не хотелось связываться с ними, но стоило ему лишь только тяжело вздохнуть, как те вздрогнули. Парни понимали, они всего лишь подмастерье и никак не могут тягаться с торговцем, членом торгового союза. Им хотелось поговорить за скучавшей Холо, но осознав, что приятель у нее Лоренс, сделать подобного не получилось. Они переглянулись и заспешили прочь. А Они были такими милыми, называли меня прекрасной розой. Провощаяся взглядом, фигуры, Холла смеялась, а Лоуренс был мрачным. Не стоит с ними разговаривать. Эти подмастерья как голодные собаки. Они могли попытаться увести тебя. Но ты бы меня спась, верно? Она игриво улыбнулась, и Лоуренс ощутил прилив радости, однако не подал виду. Да, конечно, я спас бы тебя снова. Холла задорно рассмеялась и встала с лестницы. все таки на самом деле это я тебя спасла. <смех> Подколола его волчица. Лоурен закатил свои глаза, а Холла, хихикая взяла его под руку, когда он приблизился. уж не знаю, о каком обмене шла речь, но вот от радох я не откажусь. Ты слышала? Мои милые ушки могут уловить даже движение твоих бровей. Значит, тебе нравятся золотистые волосы. Он даже не успел спросить, что в ответ на ее дикий, лишённый всякой логике вопрос, как она продолжила. Но у нее такой оборванный вид. Неужели её привлекают, что она занимается тяжелым трудом? Или тебе просто нравятся пастушки? Слова сыпались словно стрелы. Лоуренс казалось, что он идёт повесить ему и вдруг. Кто-то начинает обрубать канаты. Он нервно посмотрел на Холло, а Дафсия ещё улыбалась, но уже своей страшной улыбкой. Да брось. Просто у Якоба такая манера общения. Он всегда найдёт повод пошутить, любит это дело. Но меня подобное не интересует. Не интересует. Холла искоса посмотрела на Лоуренца, взгляд ясно говорил: "Она не простится лжи". И ему пришлось честно ответить. "В общем, мне кажется, она расславная девушка. И я не могу сказать, что мне было неприятно с ней общаться, но это не значит, что она мне нравится больше, чем ты". Все мы разгора объяснения Лоренса вдруг стало ужасно неловко, и он не мог даже посмотреть на Холла. Он в жизни ничего подобного не говорил. Закончив, он глубоко вздохнул, и немного успокоившись, бросил осторожный взгляд в ее сторону. Волчица удивленно уставилась на него. Я просто хотела тебя подразнить. Ему стало стыдно, и это даже разозлило его, но холод тут же одарила Торгофта счастливой улыбкой, а Лоренсо пешёл. не думала, что ты Всё восприешь всерьёз. Но мне очень приятно. Она потупила взор и чуть сильнее сжала его руку. Для Лоуренса происходящее не было игрой в кошки-мышки, как на переговорах. Этот опыт показывал, насколько ближе они могли бы стать. Лоуренс, почти неосознанно, позабыв о косых взглядах, поднял правую руку, чтобы обнять Холла за плечи, но схватил лишь воздух. Девушка беззвучно, неожиданно, ловко от него ускользнула. Вот цимце всегда так. На болта от него попала и сразу. Глядя на грустно, непривычно серьезную Холу, Лоренс подумал, что в прошлом ее кто-то обманул, и боль от подобного до сих пор не давала ей покоя. Но Лоренс Торговец и всегда был уверен своему слову. Как ты подтвердишь свои слова? Я слышала, что рыцари клянутся в верности, вручая свой меч и щит. Но ты торговец. Что ты можешь сделать? Лоуренс тоже слышал историю о том, что рыцари отдают мечи и щиты во время клятвы, ведь считается, что в этих предметах сама душа рыцаря. А что для торговца его душа? Все без слов понимают, деньги. Но если отдать холоп кошелек с выручкой, она наверняка состроит кислую какую-нибудь имину. Значит, он должен был купить для нее то, что порадовало бы девушку. Он должен потратиться на это без колебаний, тем самым вложив деньги, то есть свою душу. Это и показало бы его преданность. Первое, что пришло ему в голову дорогущие персики в меду. Хорошо. Я докажу тебе, что не бросаю слов на ветер. В ее взгляде читалось ожидание, столика сомнения. Если бы он мог удовлетворить это ожидание, горевшее в янтарных красных, с искорками глазах, всего лишь какими-то сладостями, то почитал бы себя счастливчиком до конца дней. Лауренс собрал волю в кулак и заговорил. Я куплю тебе. Он не договорил, потому что вдруг заметил кое-что очень странное. Торговец остановился на платок. покрывший голову холо. Заметив неожиданное замешательство Лоуренса, Волчицева вопросительно склонила голову набок, но тут же неожиданно вскрикнула и поняла. Она быстро прикрыла голову руками. Ты? Ты неужели ты Что? Что случилось? Неужели ты хочешь купить не персики в меду? Лоренс с восхищением отметил, что даже в такой миг она не ступала джилаймова. Но ну, он не позволил обратить все в шутку, однако один взгляд на ее платок и план волчицы провалился бы. Ушко холодрожало от предвкушения и выдавало этим ее хитрый замысел. Слушай, должен же быть какой-то предел. Кола наконец осмирилась со своим фиаско, обиженно выпятила нижнюю губу и игриво посмотрела на него. "Но ты же сам говорил, что я должна просить Мила». Сначала он никак не мог понять, о чём же она, но потом вспомнил их разговор на въезде в парасон и потрясённо поднял глаза к небу. "Я говорю, что следует просить ласково, а не использовать всякие уловки". Но ведь получилось мило. Лорарс ненавидел себя за то, что не находил никаких слов, и еще больше за то, что он не мог злиться на весело смеющуюся Холу. Но знаешь, ты как куда милее. такой вариант развития событий порадовал меня даже еще больше, чем мой собственный план. Не в состоянии более этого выносить, Лорарс ничего не ответил и быстро зашагал по улице. Ходора смеялась, и лёгкий треск догнала его. Да не злись ты. Гонокаризина посмотрел на нее, однако Холла продолжила улыбаться. Мне правда было приятно. Ну чего ты злишься? При взгляде на ее улыбающийся личико, обрамлённое каштановыми волосами, он невольно смягчился. Голову вдруг захотелось выпить со своим молчаливым конем. Ну хорошо, я не злюсь. Не злюсь. Довольно. Убежденная в своей победе, Холло Холоу и довольно улыбнулась, а потом вздохнула и заговорила. Нам лучше не разделяться. Можно за руку тебя взять. Чтобы вернуться на постояло двор, им нужно было снова пройти через людную площадь, но Лоуренс был уверен, что Холо нашла дорогу без всяких затруднений. Он понимал, Это лишь предлог, но всё же решил сдаться хитра волчица. Да, ты права. лукаво улыбнулась, и ее рука мягко скользнула в ладони Лоренса, которому оставалось только покрепче сжать ее в ответ. А что насчет персика? Звон колокола, бившего полдень, разнесся по городу, отмечая начало их новой битвы. Торговый дом Ремелио вел оптовую торговлю и держал в церковном городе Рибенхайнгере один из своих филиалов. Лоренс думал, что неплохо зарабатывает, когда с помощью шантажа взял в компанию Латопераона из города Парасон больше доспехов, чем мог себе позволить. И чтобы легко вернуть долг, он решил продать его в доме Ремелио, с которым Латопераон имел плотные деловые отношения. Так ему пришлось бы возвращаться в Парасон. они просто записали бы соответствующую операцию в своих учетных книгах и готово. Магия торговли совершилась. Аллау двигался по тихой улочке вдали от многолюдного центра и подъехал к зданию компании с черного хода. Около него было выделено обширное пространство для погрузки и разгрузки товаров. В таком большом городе, как Рубинхенгер, оставлять телегу у парадного входа компании, значит Расписаться в своей собственной провинности, кто может торговать, перегородив оживленную улицу, было бы очень дурным тоном. Да и вообще телега торговцев не может ездить там, где много людей. Поэтому в переулках, шедших параллельно главным улицам, было гораздо больше повозок, чем пешеходов. Лора вдруг нахмурился, рядом с торговым домом Ремерио царило необычное затишье. эта компания случаем не монахам принадлежит. Будь ее владельцами монахи, мы бы хоть услышали, как они молятся. Но даже этого нет. Не понимаю, что тут происходит. Холл, же сладкую булку приспустила свой платок, пошевелила ушками, но лоурон за не хватало терпения за столь тонкую разведку. Он Хонс лезтилеги прошел по спуску ведущему на место погрузки товара. Рбинханген, тесный город, и дома расположены были очень близко друг к другу. Ходят даже шутка, что бедняки в Рёбенхайнге спят стоя, поэтому держать в таком городе место для разгрузки товара было чрезвычайно непросто. На площадку компании Ремелио мог въехать не больше трех крупных повозок. Зато там с легкостью поместилось бы около ста мешков пшеницы. В углу стоял стол для переговоров и стакабина монет. На стене висел с напечатанной молитвой об успешной торговле. Без сомнения, площадка была всем хороша. Сейчас здесь царило запустение. Не было следов для лошадей, повсюду был разбросан конский навоз и остатки товара. Очевидно, здесь уже давно никто не убирался. К тому же, управляющего площадка не оказалась на месте. Торговля, как правило, идет волнами, так что не если сейчас у них нет посетителей. В таком случае было бы больше причин вести порядок, похоже, компания просто обанкротилась. Лоуренс тот час развернулся, запрыгнув в телегу. Хол уже разделалась с хлебом и засурчала обёрками мясного пирога. Насколько помнит Лоранс, это была его доля. Если так громко чавкать, даже твои хваленые уши ничего не расслышат. Да ты научился острить. В защиту твоего добровымени скажу, что слышала, там есть люди. Громко причмокивая, она проживала кусочек пирога, и, похоже, Холла не собиралась довольствоваться малым. Там люди? Да. Последовала пауза, сопровождаемая чавканьем. Но атмосфера там весьма неприятная, даже опасная. После этих слов пятиэтажное деревянное здание компании Реми с его заброшенной площадкой для разгрузки показалось Лоуренсу очень даже зловещим. Нет более жесткого места, чем обанкротившаяся торговая компания. Обычно после ее разорения церковь целую неделю отпевала усопших. Что ж, это все странно, но делать нечего. Чтобы заработать, нужно продать товар. Да, а чтобы насытиться, нужен уметь мясной пирог. Я вообще-то собирался сам его съесть. Перед тем как поехать, он пристально посмотрел на Холла, на что она ответила красноречивым взглядом, означавшим: "Отвяжись". Но все же она, кажется, почувствовала себя виноватой и поделилась пополам оставшейся часть съеденного. Всего лишь одна 4 от того, что предназначалось Лоуренсу, но если бы он стал жаловаться, не получил бы совсем ничего. Поэтому торговец просто недовольно выхватил оставшийся кусок у нее из рук. Обычно для пирогов использовался фарш, у которого, по мнению гильдии мясников, срок годности. Но в блистательном Рубинхаймгене даже пироги были превосходны ведь их их начиняли крайне вкусным мясом первой свежести. Лоуренс съел свою долю в два укуса и повел лошадь к площадке. Привычный звук цоканья копыт донесся до людей, уже давно сидящих в здании. Как раз Лоуренс остановил свою лошадь в нужном месте и слез с телеги, и изнутри вышла управляющей площадкой. Кажется, до церковных праздников еще далеко. Что-то случилось? Ну, вы только сегодня приехали в город. Речь его была неуверенной, лишь поначалу. Он окинул Лоуренса внимательно оценивающим взглядом, ничего не упуская из виду. Управляющий оглядел гостя совсем как вор, который изучает портфолио в поисках кошелька. Инстинкт торговца подсказывал Лоуренсу, что он в опасности. И присмотревшись, Лоуренс понял, что торговец выглядит очень устало. На погрузочной площадке работа довольно тяжёлая, так что, казалось бы, в облике мужчины Не было бы ничего подозрительного. Однако Лоранс заметил, что несмотря на усталость, незнакомец полон необычной энергии. Это было нехорошо. Совсем нехорошо. Нет, я приехал несколько дней назад. Кажется, вы заняты. Я зайду позже. Ничего срочного. Не глядя на управляющего и не дожидаясь ответа, Лоуренс положил руку на сиденье телеги, собираясь подняться. Кажется, холо тоже что-то почувствовала. На секунду она с вопросом посмотрела на Лоуренса, а потом кивнула. У простой городской девушки, как она, оказывалась, конечно же, и в помине не было такой сообразительности, не зря называла себя мудрой волчицей. Нет, нет, подождите. Я вижу, что вы достойный торговец. Было бы невежливо вот так отпускать вас ни с чем. И если лор вдруг откажется по слухи о его недостойного поведении. но кровь торговца в нем кричала ему: "Беги, здесь дело нечисто". "Что вы, что вы! Я из тех, кому кроме жалобы продать нечего". Только третий третьесортный торговец мог так уничижительно говорить о себе, когда собирался что-то продать. Для монаха скромность являлся добродетелем. но для торговца она равна самоубийству однако Лоуренс рассудил, что лучше отсюда убраться. Неестественно достившая фигула хору только укрепила его в этом решении. Не стоит вам так о себе говорить. Даже слепой попрошайка поймет, как вы хороши. Лесть тут ни к чему. Он сел на кучерское место и взял вёжи. В этот момент управляющий понял, что пора отступить. Сначала он так увлёкся, что даже наклонился вперёд. Но теперь сам выпрямился. Лоуренс решил выпутаться из этой передряги и сказал управляющему: "Что ж, до свидания". "Да, жаль, что так получилось. Но вы приходите еще, мы будем ждать". Управляющий добролепно улыбнулся и сделал шаг назад. Лоранс воспринял это как конец разговора и стал разворачивать лошадь, но тут управляющий опять заговорил: воспользовавшись ослабленным вниманием Лоуренса. Простите, я забыл спросить ваше имя. Лоуренс из торгового союза Роуна. И только после того, как слова вылетели изо рта, он понял, что не стоило подобного говорить. Хотя с другой стороны, от этого не случится ничего плохого. Ведь оппонент Лоуренса никак не может знать, зачем он сюда приехал, однако. Господин Лоуренс, Как же, как же! Вы к нам из компании Латопиорона. Управляющий вдруг самодовольно начал улыбаться. У Лоренцо внутри похолодело, ведь этот управляющий просто не мог не знать его имени. Вы ведь хотели продать нам доспехи? Лоренцо сильно зазнобило и даже начало поташнивать, он чувствовал, что угодил в ужасную западню. Понимал это не умом, Но все же его существо все вопило о том. Картина перед глазами поплыла. Нет, нет, не может быть. Вчера вечером к нам прибыла почтовая лошадь из Поросона. Компания Латопиарона уступила нам право взыскания долга. Иными словами, господин Лоуренс теперь вы наш должник. А вот все и прояснилось. Он представить себе не мог, что тот старик отправит почтовую лошадь передачи право изыскания». Обычно так не делают. И тем не менее это возможно, если, к примеру, две компании связаны какой-то жульнической схемой. Он бы точно сейчас упал, если бы не сидел в телейке. Но даже в таком положении его тело стало беспомощно корениться, ведь ответ тут мог быть один. Холла выглядела немножко удивленной, поддержав Лоренса, Когда тот наклонился, она задачно спросила: "Что происходит?" Лорд был не в силах говорить или размышлять, но управляющий отвел ей без малейшей нотки сочувствия в голосе. "Торговец, что сидит рядом с тобой, проиграл. Так же как и мы." Похоже, он даже радовался, как радуются люди, горю товарища по несчастью. То есть, Лоуренс посмотрел на Холла. Как бы он хотел, чтобы все это оказалось кошмарным сном. Цена на снаряжение совсем недавно резко упала, и старый лис из компании Латопиоро скинул на вас ненужный товар. Теперь для Лоуренса впереди была одна лишь тьма. Он меня обставил. Охрипший голос лишний раз подтвердил, что это не сон.